В 25 минут восьмого миссис Маккендер потушила у себя в прихожей электричество, накинула вечернее манто с воротником из шиншилы и, выйдя в коридор, остановилась на минуту, чтобы проверить, не забыт ли ключ. Эти маленькие отдельные квартирки очень удобны. Конечно, воздуха и света здесь не хватает, но зато можно запереть квартиру и уйти. «Никакой возни с прислугой, ничто тебя не связывает, как раньше, когда бедняжка Фред вечно слонялся по комнатам с мечтательным видом». У миссис Маккендер не осталось никакой злобы к бедняжке Фреду. Уж очень он был глуп. Но воспоминание об актрисе вызывало у нее даже теперь горькую презрительную улыбку. Плотно прихлопнув за собой дверь, Миссис Маккендер зашагала по мрачному, выкрашенному охрой коридору вдоль бесконечной вереницы коричневых дверей с номерами квартир. Лифт шел вниз. Закутавшись до самого носа в широкое монто, миссис Маккендер остановилась на площадке, дожидаясь лифта. Ее каштановая головка была причесана волосок к волоску. Железная дверца звякнула, она вошла в кабину. В лифте было... Трое пассажиров. Мужчина в белом вечернем жилете, толстощекий, как ребенок, и две пожилые дамы, обе в черном и в митингах. Миссис Маккендер улыбнулась. Она знала их. И трое пассажиров, спускавшиеся раньше в полном молчании, сразу же заговорили. В этом и заключался секрет успеха миссис Маккендер. Она умела вызывать на разговоры. Разговора хватило на все пять этажей. Мальчик-лифтер стоял спиной, уткнув нахальную физиономию в решетку кабины. Внизу они разошлись. Мужчина в белом жилете сентиментально отправился в бильярдную. Пожилые дамы — обедать, повторяя друг другу. Очаровательная женщина, такая болтушка. А миссис Маккендер — искать кэп. Когда миссис Маккендер обедала у Тимоти, в таких случаях самого Тимоти, невозможно было уговорить сойти вниз. Разговор всегда принимал тот более легкий светский тон, к которому форсайты прибегают в парадных случаях, и это, без сомнения, и создало ей здесь популярность.